шел уже двенадцатый год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и тем, получив стройное выражение, стали неукротимым желанием. Это случилось в библиотеке. Там Грей увидел огромную картину. Она изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Паруса, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке. Завернутые полы его кафтана трепали с ветром, белая коса и черная шпага вытянута рвались в воздух. Богатство костюма выказывало в нем капитана. Он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал. «Но что?» Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грея, пока смотрел он эту картину. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Корабли с мрачной тайной и бунтами, корабли открытий и корабли приключений. В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой,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 Когда Ассоль исполнилась восемь лет, отец стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось нечасто, хотя лис лежал всего в четырех верстах от Каперны. Однажды в середине такого путешествия Ассоль присела отдохнуть. Закусывая, она перебирала игрушки. Из них две-три оказались новинкой для нее лонгрант сделал их ночью одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой белое суденышко это несло алые паруса видимо сделав яхту лонгран не нашел подходящего материала на паруса употребив что было в лоскутки алого шелка а соль пришла восхищение пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке как будто она держала огонь Дорогу пересекал ручей, справа и слева уходящий в лес. Если я спущу ее на воду, поплавать немного, она ведь не промокнет, а я ее потом вытру. Отойдя в лес по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно. Паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде. Свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. Ты откуда приехал, капитан? соль важно заговорила с воображенным лицом. Я приехал, приехал, приехал я из Китая. А что ты привез? Что привез, о том не скажу.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 А, капитан, испугался! а соль побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Господи, ведь случишь же! Поспешно таща нетяжелую, намешающую корзинку, она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов. Спотыкала, спадала и снова бежала. Но вот Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Ой. Здесь было устье ручья. Ассоль увидела, что у ручья на плоском большом камне спиной к ней сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. с гримами и перо совершенно невероятное в происшествии. Это был путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри с кладками выпадали из-под его соломенной шляпы. Ах, почему я не родился писателем? Алые паруса. Славный сюжет. а соль сползла по обрыву и подошла к незнакомцу. Теперь отдай мне. Ты уже поиграл. Ты как поймал ее? Старик поднял голову и с минуту разглядывал девочку. Каждая черта ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Тёмные с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица. Клянусь эзотом и андерсеном, это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение... Это твоя штука, а? Да. Я за ней бежала по всему ручью. Я думал что умру. Она была тут? У самых моих ног. Как зовут тебя, крошка? Ассоль. Хорошо. Ну, мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что она так странно, так однотонно, музыкально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 Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов, как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появился ты. Такая, как есть. Я, милая, поэт в душе, хотя никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке? Лодочки, потом пароход. Да еще три таких домика с флагами, там солдаты живут. Отлично! Тебя послали продать, по дороге ты занялась игрой, ты пустила яхту поплавать, а она сбежала, ведь так? Ты разве видел? Тебе кто-то сказал? Или ты угадал? Я это знал. А как же? А потому что я самый главный волшебник. Ну-ну-ну, тебе нечего бояться меня. Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. Ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идёшь, слом в Коперне. Я люблю сказки, песни. Просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но вас не рассказывают сказок. А если рассказывают, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах с вечным воспалением жульничеством. Стой. Я сбился. Я заговорю снова. Не знаю, сколько пройдет лет, только в Копернии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 И ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу Под звуки прекрасной музыки. Нарядная в коврах, в золоте и цветах Поплывет от него быстрая лодка. Ты увидишь храброго, красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. Здравствуй, посоль, скажет он Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне И приехал, чтобы увести тебя навсегда в свое царство Жить с тобой мы станем так дружно и весело Что никогда твоя душа не узнает слез и печали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 Может быть, он уже пришел, тот корабль? Не так скоро. Сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом, ну, что говорить, это будет и кончено. Что бы ты тогда сделала? Я, я бы его любила. Да. Если он не дерется. <свят> нет, нет не, не будет драться. Не, не будет. Ручаюсь за это. Прощай, девочка. И не забудь того, что я сказал тебе. Прощай. Да будет мир пушистый в твоей голове. Он скажет здравствуй, я соль. Откуда приехал, капитан? Я приехал, приехал я. Кого ты ищешь? Здравствуй, я Соль!